Часть 14. Открыл глаза. Лежу в кабине. Лобового стекла нет, как собственной самой кабины. Везде осколки стекла и куски оплавленного железа. Заметив, что летательный аппарат разворачивается для нового захода, я пополз вперед и вывалился наружу. Пилот, видимо, заметил это и стал стрелять в место, куда я свалился. Но пока он сводился и прицеливался, я успел отползти под комбайн. Летательный аппарат расстрелял место, куда я упал, после чего перенес огонь на саму техничку. Пострелял в нее, после чего перенес огонь на соседний комбайн. Расстрелял его и исчез так же внезапно, как и появился. После того, как все стихло, стал осматривать себя. В ноге сидело два больших осколка. Один прошел на вылет, второй застрял в ноге. Попытался его достать, но не вышло. Смог встать, держать за гусеничный трек и сесть на него, после чего достал планшет. В этот раз он был у меня за поясом и не пострадал. Вызвал Фила. Он почему-то долго не отвечал. Когда ответил и посмотрел на меня, брови у него полезли вверх. — Что это с тобой? — Говори громче, плохо слышу. — Что с тобой? — Взрывами досталось. — Какими взрывами? Ничего не понял. — Сам ничего не понял. Приехал, как обычно, меня встретила водитель на крыше. Вдруг взрыв с дальней стороны комбайна, и она падает вниз. Убита? Не знаю, наверное. Что было дальше? Остановил техничку и пошел на выход, чтобы проверить ее. Здесь взрыв сзади. Потом спереди. Смог только выбраться из кабины и упасть вниз. Эта штука постреляла и улетела. «Сходи, проверь водителя». «Ранен я и ходить не могу, опасно туда идти». «Эта штука может вернуться, она за мной охотилась». «Что с комбайном?» «Нет больше комбайна, как и технички». «Сам посмотри», — повернул планшет и показал ему. «Жди. Скоро к тебе прилетят. Планшет не отключай». «Хорошо». Решил все-таки сползать проверить, может, она осталась жива. Нашел ее еще живой, но без сознания. Из груди торчал кусок железа, но она была жива. Повернул на бок оторвал рукав от рубашки и попытался засунуть его в рану, чтобы остановить кровь. От этого она застонала и пришла в себя. «Ты как?» — спросил ее. «Холодно. Сейчас я тебя укрою». Снял с себя рубашку, которая тоже вся была в крови, и надел на нее. «Это бесполезно. Я же знаю. Не переживай. К нам уже летят». «Обидно. Я хотел у тебя соблазнить». «Соблазнить еще успеешь». Подлечит нас и соблазнишь. Как же больно и тяжело дышать. Потерпи немного. Она отключилась. Прижался к ней, пытаясь ее согреть. Ничего больше для нее я не мог сделать. Потрогал пульс на шее, он прощупывался. Полежал так недолго, как запищал планшет, вызывал Фил. Как ты? Я ничего, а она умирает. И показал на девушку лежащую рядом. Живая, значит. «Ранена, но долго не протянет. Как обстановка?» «Тихо. Не прилетала больше эта штука. Ты видел, что это было?» «Не успел. Она должна была видеть». «Где вы? У комбайна лежим. Мы подлетаем». Решил немного схитрить, чтобы ее быстрее в капсулу отвезли. Прошло совсем немного времени, и флайер сел около моей технички. Вначале появились вооруженные охранники, следом за ними Фил с халом. Ал подошел с аптечкой приложил ее вначале к ней, потом и ко мне. Мне самому сразу стало легче. «Рассказывай, что произошло», — сказал он. «Может, по дороге расскажу? Отвезите ее к лекарю, умрет она». «Пока не умрет. Аптечка уколы сделала, все в порядке тебе будет. Рассказывай». В общем, приехал, как обычно. Она лежала, загорала наверху, помахала мне рукой. Видимо, что-то услышала и повернула голову назад. Потом взрыв у нее в кабине. Ее взрывом сбрасывает вниз. Остановил техничку и пошел на выход, чтобы помочь ей. Как у меня тоже взрыв за спиной. Меня им выбросило дальше на лестницу. Попытался встать и не смог. Потом еще один взрыв. Пришел в себя, уже лежу в кабине. Перекатился и упал вниз. Эта штука подлетела и стала стрелять в то место, куда я упал. Вот только я уже уполз под техничку. Она постреляла в техничку, потом в комбайны исчезла, после чего я связался с Филом. «Это все». «Знаешь, Рик, что тебе здорово везет. Третье нападение пережил». «Мне об этом говорили, вот только это не так. Мне гораздо чаще не везет. Вы нас отвезете к лекарю?» «Отвезем, но позже. Улетать отсюда нужно». «Почему? Вдруг она вернется? Парни разберутся с ней». «Без флаера останетесь, эта штука очень быстрая!» Фил появился сверху на комбайне и мрачно сказал. «Думал, у нас проблемы закончились. А оказывается, они только начинаются. Что там? Так же, как и техничку, металлолом. Сниму кое-что, и на этом все. Кто-то очень хочет оставить нас без техники. Пожалуй, нужно возвращаться». Он позвал охрану, стоящую вокруг комбайна. Они подхватили меня и водительницу... И потащили к флаеру. Зира ее сразу уложил в капсулу и активировал лечение. «Как она?» «Жива вроде. Подружка твоя, что ли?» «Нет, я ее сегодня второй раз встретил. И оба раза случайно. Сегодня нас обстреляли, когда я приехал ее комбайн забирать». «Слышал уже». «От кого?» Охранники болтали. «Так мы только прилетели. До вылета еще». «Снимай штаны, осмотрим тебя». Он подошел, посмотрел со спины. Хорошо тебе досталось. Ты лечи, а не рассматривай. Терпи, сейчас больно будет. После этого сильно дернул осколок из ноги. Сжал зубы от сильной боли. Затем выдернул еще два или три осколка из спины и ног. Ты что меня мучаешь? В капсулу не будешь класть? Запрещено тебя лечить. Зашивай тогда. Это как? Руками? Кто из нас лекарь, ты или я? Я медик. Это одно и то же. Ложись теперь в капсулу. Не мог сразу положить? Залезай! Заклею твои ранения. Допрыгал на одной ноге до капсулы и лег в нее. Когда пришел в себя, капсула уже была открыта. Выбирай новую одежду из кучи. Попытался сделать один шаг и сразу упал. Левую ногу я совсем не чувствовал. Зир, ты это чего? Почему я ногу не чувствую? Совсем не чувствуешь? «Совсем. Значит, нерв задет. Что мне делать с такой ногой?» «Не знаю. Мне запрещено лечить вас. Само заживет со временем. Впрочем, это даже хорошо. Поляк сейчас опасно. Ищи мне одежду, раз не лечишь». Пришлось ему искать мне одежду, а потом помогать дойти до койки. Мне с трудом удалось забраться наверх. Дилар удивленно посмотрел на меня и спросил. «Рик, что с тобой?» «Снова то же самое». Их вроде поймали. Видимо, не всех. Нет больше моей технички и одного комбайна. Значит, это не все. Нет. Утром у меня поднялась температура и стало всего ломать. Дела разбудил меня, но я сказал, что никуда не смогу идти. Пускай передаст Филу. После этого появился Хаул, Посмотрел меня и ушел. Через какое-то время ко мне наведался Зир. Он померил температуру, потрогал ранение на спине и сказал «Рик, спускайся!» «Зир, отстань! Мне обратно не залезть будет! Вставай, пошли в капсулу!» «Зачем? Тебе все равно запрещено лечить меня! Нужно еще раз все проверить!» «Зир, оставь меня в покое! Вставай, или я сейчас охрану позову, и она тебя силой приведет!» «Зир, зачем это нужно? Оставь меня в покое!» «Скажи, что со мной порядок. Отлежусь немного и сам встану». «Нет, вставай!» «Ты потом поможешь мне залезть обратно?» «Помогу». Пришлось спускаться и идти к нему. Он снова уложил меня в капсулу. Не знаю, через сколько он разбудил меня, но, судя по всему, прошло много времени. «Как ты?» — спросил он. «Ты лечила, не я. Почему ты меня спрашиваешь?» «Еще два осколка нашел тебе. Как общее самочувствие лучше, чем было. Это хорошо». «Одевайся и попробуй пройтись». «Ногу я как не чувствовал раньше, так и не чувствую». «Ты попробуй». «Пробовал и чуть не упал». «Как моя знакомая, кстати». «Она нормально идет на поправку». «Тогда кто ненормально?» «Фил. Ему здорово досталось». «Он как здесь очутился?» «Попал под раздачу, как и вы. Утром поехал на второй техничке забирать вещи и нарвался там же. Хорошо двоих охранников взял». «Что произошло?» Напали на них, как на вас. Они получили ракету в кабину. Один охранник сразу погиб, второй охранник и Фил ранены. Что сейчас будет? Не знаю, пока тихо и никто не едет поля. Это и понятно, техничек больше нет. К нам зашел Хал и, увидев меня, спросил, как ты? Все так же, меня ведь не лечили, только осколки достали. Зир, как Фил? Спросил он медика, без изменений. «Рик, почему ты тогда сказал, что они за техничкой охотятся?» «Вроде я такого не говорил, но это понятно». «Эта штука вначале долго расстреливала техничку, хотя прилетела она со стороны комбайна, и комбайн находился ближе к ней. Однако только когда она закончилась с техничкой, занялась комбайном. Значит, техничка была главной целью?» «Понятно». «Что сейчас будет? Нет больше ни одной технички?» «Техничку купят, это не проблема». А кто ремонтировать комбайны будет? Вот это проблема, сказал. Ведь я им нельзя его посылать. Ладно, что теперь об этом? Ты когда поправишься? Не знаю, Узир, спрашивай. Долго, хау!» Такие травмы быстро не заживают, а лечить я его не могу, ответил Узир. Говорил я с ними, они ни в какую не хотят его лечить. Говорят, что один раз подлечили хватит. Тогда только покой. Ногу не трогать, постепенно само заживет. — Рик, иди к себе, — сказал Хал. Не могу. Если только Зир мне поможет, и он обещал помочь залезть на кровать. — Тогда идите. Тебя, Зир, я здесь жду. — Мы быстро, — ответил ему Зир. Он мне помог дойти, забраться на кровать и сразу ушел. Дилар сидел грустный, когда меня увидел, немного повеселел. — Что стряслось? — Что грустно сидишь? — спросил его. — Знаешь про Фила? Знаю и даже видел его. Как он? Лежит в капсуле. Состояние тяжелое, как я понял, но жив. Это хорошо. Все думали, что не выживет, когда его привезли. Там все плохо было? Плохо. Весь в крови. Ноги в нескольких местах перебиты. Второй охранник тоже раненый. Расскажи, что там было? Знаешь, я даже не понял. Прилетела какая-то штука и начала расстреливать техничку. Мне повезло, я вышел из кабины, когда она первый раз попала в нее. Меня только осколком достало. Смог вылезти из кабины через стекло и спрятаться под техничкой. Она расстреляла техничку, потом комбайны улетела. Здорово досталось. Здорово, все болит. Тогда почему тебя там долго держали? Почему долго? Пару часов, наверное. Какие пару часов ты два дня там пробовал? Странно. «Зачем он меня тогда там держал?» «Все подумали, что ты умер». «Нет, он меня положил в капсулу и там держал. Он из меня не все осколки достал вначале». «Наверное, ему не до тебя было, он Филом занимался». «Скорее всего, так и есть. Просто забыл про меня». «Как мы теперь без Фила?» «До капсулы довезли, это уже хорошо. Так что должен выжить». «Что у вас происходит?» «Ничего». «Сидим здесь уже второй день, на работу ходят только в теплице, остальные находятся здесь». «Что они собираются делать?» «Не знаю. Ничего не слышно. Техничка там в каком состоянии у тебя осталась?» «Фил что не сказал?» «Он злой был с утра и ругался, а во второй половине дня забрал вторую техничку и поехал забирать твою. После чего нас отправили всех обратно, а позже его привезли». Нет больше ни моей технички, ни его технички, ни комбайна. Фил еще тогда все осмотрел и сказал, что ничего не отремонтировать. От кабины там почти ничего не осталось. Да и от остального тоже. Что с его техничкой, я не знаю. Но, думаю, не намного лучше. Как мы сейчас будем без техничек? Хал сказал, купят. Он за Фила переживает. Как жаль, что я не мог ходить. Сейчас была замечательная возможность для побега. Они наверняка побоятся отправить погоню. Как обидно. Можно уходить в сторону разбитой техники. Туда точно никто не сунется. Жаль, что разбитая техника находится не в нужной мне стороне. Впрочем, главное удрать отсюда. Продукты нужны и вода. Где можно взять воду по дороге, я узнал. А вот с едой было совсем все плохо. Впрочем, с такой ногой никуда не уйдешь. Прошло три дня, и на ферме все было без изменений. Мы все сидели в спальне, и на работу ходили только те, кто работал в теплицах. Сегодня от Зира вернулась девушка, которая была там со мной, и сразу пришла навестить меня. За это время многие подходили, расспрашивали, как дела, и всем я отвечал, что плохо. Некоторые раньше болтали, что у меня не работа, а курорт. Больше так никто не говорил. Оказаться на моем месте желающих больше не было». Обстановка в спальне была гнетущая. Все водители комбайнов были задумчивы и молчали. Остальные также понимали, что скоро кому-то из них предстоит занять освободившиеся места водителей комбайнов. Если сейчас выпустят в поля, половина комбайнов сломается сразу, а вторая половина во второй половине дня. После чего все разбегутся, если смогут отойти от комбайнов. Видимо, Хал это понимал, И никуда никого не выпускал. Сегодня ко мне подошел один из водителей старожилов и спросил, что я видел там, когда на нас напали. Наши, кто поступил в одной со мной партии, практически не общались с ними. У них был свой круг общения среди старожилов. Один раз я забирал его вместе со сломанным комбайном. Мы познакомились и немного поболтали. Рассказал ему про то, что там видел. В ответ он спросил, можешь рассказать, как выглядел этот объект? знаешь, я его не разглядел практически. Очень быстро это произошло. Хотя бы примерно. Округлой формы, вытянутый корпус, небольшие крылья по бокам. Цвет даже не понял. Под крыльями были небольшие выпуклости?» «Были. Наверху небольшой горб?» «Был вроде. Что это такое?» «Это БЛА. Я дикий, поясни. Дрон это или беспилотник, можно и так и так называть. Он сам по себе летает?» «Нет, конечно, им оператор управляет». «Значит, оператор находился поблизости?» «Совсем не обязательно. Он мог находиться где угодно на планете. В столице, например. Она далеко отсюда?» «Не знаю». «Ты ведь летал туда?» «Летал, но я не знаю, далеко это или нет». «Сколько вы летели?» «Часа три, наверное». «Это далеко. Наверное, есть город ближе». «Есть Лэнсвилл, он рядом, относительно рядом». «В какой стороне?» Показал ему направление. Скорее всего, оттуда и прилетал. Ты же сам сказал, что оператор мог находиться где угодно. Так и есть. Тогда скорее не там, а на дороге. Почему на дороге? Она ближе. В какой стороне? На северо-запад. Здесь одни фермы вокруг, а туда удобно подъехать и запустить эту штуку. Может быть, ты прав. Он задумчиво ушел обратно. Еще во время разговора я понял, что он собрался бежать отсюда и решил помочь ему в этом вопросе. Мне пока побег не грозил. Нога хотя и стала лучше, но я с трудом ходил. Опирался на Дилара или просто прыгал на одной ноге. Хорошо, что и пищеблок, и санузел были рядом. Похоже, Зир меня все-таки немного подлечил, и я быстро шел на поправку. Вот только планы у него, впрочем, как и мои, быстро накрылись. Следующим утром у здания приземлились три флайера, и оттуда стали выгружаться охранники, улетевшие неделю назад отсюда. Как и в прошлый раз, они стали выгружать эти столбы, антенны и глайдеры. Вскоре к кровати подошли хал со старшему новеньких. «Как самочувствие?» — спросил он. «Плохо, ногу не чувствую почти. Ты ведь видел эту летающую штуку?» «Практически нет. Я даже не понял, что происходит». Фил с охранниками должны были ее видеть и знать, что это. Фил пока лечится, а второй охранник ничего не видел. С испуга только выстрелила ракета и, видимо, попал. Вот только куда стрелял и зачем ничего не помнит. Расскажи, что ты видел и как он выглядел, спросил старший у новеньких охранников. Видел я его совсем недолго, когда он расстреливал комбайн, за которым я ехал. Мне сложно сказать, как он выглядел. По картинке сможешь опознать? Не уверен. Он на планшете стал показывать картинки, я ему показал два, на которые эта штука была похожа. Когда он увидел, на что я показал, лицо у него стало, как будто он лимон попробовал.